Глава пятая. Две изогнутые сосны выглядели словно пара старичков, скрученных ревматизмом, пытающихся противостоять слабости и бессилию. Они росли друг подле друга, переплетя ветки так, что почти могли показаться одним мутировавшим деревом с двумя стволами. к а и т а н посчитал, что их сплетшиеся сучья позволят ему взобраться достаточно высоко. А поскольку росли они почти на вершине холма, то могли стать идеальным наблюдательным пунктом. И правда, когда он слегка запыхавшись взобрался по этой сотворенной силами природы лестнице, вдали за лесом увидел лагерь егеров. А з и м у л е т просигнализировал об их присутствии еще вчера, когда к а и т а н искал подходящий брод на реке. Вода текла лениво, поток был шириной метров в десять, и к а и т а н решил, что может потратить немного времени на поиски такого места, где дно виднелось бы достаточно хорошо. Поиски не затянулись. Уже через четверть часа он нашел место, где река широко разлилась между глинистыми откосами, поросшими ивами, березами и кустами боярышника, а под поверхностью воды просвечивало желтоватое дно. Река поворачивала широким изгибом, а берег здесь был достаточно пологим, чтобы по нему удалось удобно съехать. к а и т а н спустился с коня, подошел ближе. Он внимательно всматривался в поток, но не заметил угроз, никаких подозрительных всплесков или теней опасных тварей под поверхностью. Он вновь взобрался на Титуса и шагом двинулся к воде. Перешел реку наискось, идя вдоль отмели по дну, так что и сапог не намочил. А когда он уже выбрался на другой берег, изоляционное воздействие воды резко уменьшилось, и а з и м у лет с о о б щ и л о близости егеров. Сигнал был сильным, давал знать, что это не запутавший л дозор, а большой отряд, а то и база черных. к а и т а н не рассчитывал встретить слуг б а л р о г о в в зоне так близко от Одора 20. Здесь они могли быть замечены польскими пеленгующими системами. Некоторое время он прикидывал, как должен поступить в этой ситуации. Его задачей был сбор информации, а не битва. Он должен направляться на Запад, не занимаясь делами, что были в компетенции рейнджеров и регулярной армии. С другой стороны, пока егеря находятся в окрестностях, он не мог чувствовать себя в безопасности. Правда, черные не сумели бы его обнаружить. Люди, даже с чародейскими способностями, оставались нейтральными для рецепторов балрогов и их слуг, как камни или животные, особенно на такой территории, как Зона, где кипела жизнь. Другое дело эльфы. Тех балроги могли почувствовать на большом расстоянии. Кроме прочего, именно поэтому среди разведчиков, что глубже прочих входили в зону, а то и в земли чёрных, в марку были исключительно люди, хотя они и не обладали силами эльфов. Потому, пока бы он не активировал сильные чары или не возмутил линии геомантного поля, его было не просто раскрыть магическими методами. Ему, однако, угрожали обычные опасности, которые подстерегают одинокого странника на землях занятых врагами. Его могли услышать или заметить запах его могли учуять служебные сагготы, а умелые следопыты отыскать следы лагеря. Именно потому для собственного спокойствия он должен был проверить, сколько егеров крутятся по окрестностям и зачем они здесь. Была и вторая причина. Егерский разъезд мог направляться к границе, чтобы напасть на Речь Посполитую. В такой ситуации к а и т а н должен был рискнуть раскрытием и сообщить на польский берег о вторжении. А зимулет указывал примерное направление, с которого приходил с м р а д Егеров и вычислял дистанцию в 10-15 километров. Восемь из них к а и т а н преодолел на коне, остальные шесть пехом, оставив Титуса в природном укрытии из густых кустов. Далеко после обеда он добрался до границы леса. Теперь сигнал из Азимулета был сильным и отчетливым. Географ все время держась линии деревьев отправился на северо-запад к в о з г о р ь ю что чуть поднималось над поросшей травами равниной. Решил, что там он найдет наблюдательный пункт получше, но и не надеялся на столь идеальное для подъема дерево, вернее два дерева. Судьба похоже была к нему благосклонна. Он надел г о г л ы обвел взглядом горизонт, заметил темно-зеленую линию — верный знак, что там есть лес. а т р а в я н и с т а я равнинка всего лишь прыщ на теле чащи, которой поросла вся центральная Европа. Вероятно, перед нашествием здесь находился некий городок, транспортный узел. Свидетельствовали об этом несколько более темных полос растительности, пересекающихся примерно в центре свободного пространства. Вероятно, следы от старых дорог. Но с такого расстояния не было видно никаких других следов человеческой активности, домов, дорожных столбов или вышек мобильной связи. Плуг войны вспахал Европу, засыпая руины человеческих жилищ подвижными скалами, водами Атлантики и кучами земли. В этом месте наверняка должно было погибнуть изрядное число людей, раз уж егеры выбрали его в качестве своего лагеря. Они черпали силы из почвы, что помнила страх и боль. Грелись в старых отзвуках смерти, словно ящерицы купающие тела в лучах солнца. Лагерь находился в полутора километрах от к а э т а н а на северо-запад. Он состоял из прямоугольных контейнеров, выставленных на вершинах пятиугольника. Были у него темно-зеленые губчатые стены, покрытые черными идиограммами, которые невозможно было прочесть с такого расстояния. к а э т а н не заметил никаких дверей, окон, надстроек, труб, антенн. Они казались каменными монолитами, поросшими мхом, весящими тонны и лежавшими тут тысячелетиями. Нет ничего более ошибочного. Это были боевые повозки егеров. Во время экспедиции они служили тем военными машинами, домами, местами отдыха и загрузки силы. В официальной военной номенклатуре их называли танками, но большинство людей звали их просто матками. За границами лагеря, ровно посередине каждой из сторон стояла по трехметровой мачте черного металла, расширяющейся на конце в небольшое сопло, где пылал огонь. Свет его был поразительно белым, резал глаза даже днем. Огонь танцевал над мачтой, складываясь в яркие знаки силы, создавая вокруг базы охранную сеть. к а и т а н знал, что положение отдельных столпов не случайно. Бараки и мачты создавали пентаграмму, наполнявшую лагерь дополнительной силой, а внутри царило движение, организованное и подчиненное одной цели. Егеры строили трибушет и готовились к психологической атаке. Пока что поставили лишь фундамент устройства. Вверх метра на четыре торчала эдакая перевернутая передняя вилка гигантского мотоцикла, стабилизированная растяжками наискось идущими к земле. Ее плечо уплощалось, кверху, ступицы к верху ступицы коси были обустроены конструкциями эфирных подшипников. Шестеро егеров увеличивали машину. На первый взгляд могло показаться, что они ничем не отличаются от бригады строителей, ставящих конструкцию под присмотром инженера, но внимательный взгляд мог обнаружить разницу. Работали они без передыха, не задерживаясь, не совещаясь. Порой двое, а то и трое делали нечто совместно, но им не приходилось окликать друг друга. Они просто одновременно откладывали то, чем занимались ранее, и собирались там, где необходимо было общее усилие. После закончив, они снова возвращались к своим обязанностям. Так они были устроены и обучены. Стандартные действия и повторяющиеся процедуры всегда исполняли с точностью до доли сантиметра и секунды, как запрограммированные автоматы. Каитан распознал обмундирование инженерного отряда. Темно-зеленые доспехи покрывали все тело егеров, лица прятались за плоскими масками. Порой в черных отверстиях для глаз взбескивал л симбиотический червь, дар и проклятие Балрогов, превращавшие человеческих детей в вернейших из слуг черных. С такого расстояния географ не мог различить формы губ, вырезанных в масках, а именно они указывали на старшинство и статус егеров. На базе не было рабов, но к а и т а н нисколько не сомневался, что каждую из пяти антенн, удерживавших сопла силы, крепили не только стальными якорями, но и телами людей, погребенных живьем и проткнутых остриями мачт. к а й т а н осматривал бы лагерь до самых сумерек, если бы не обычные, но дающие о себе знать нужды человеческого организма в еде, выделениях и невозможности долго высидеть на сучковатой, впивающейся в задницу ветке. Он начал осторожно сползать со своего насеста, вдруг поняв, что левая нога так сильно затекла, что он почти утратил над ней контроль. А потом настали последствия этого неприятного факта. Он недостаточно твердо оперся об одну из веток, стопа соскользнула, а он полетел вниз, пытаясь отчаянно ухватиться руками за скрученные ветки сосен близнецов. Не сумел, но притормозил падение настолько, чтобы упасть на землю более-менее сгруппировано, не считая царапин на лице и руках, он вышел из этой передряги без серьезных потерь. Мысленно описав самого себя несколькими достаточно суровыми словами, он занялся делами, которые согнали его с дерева. Помочился, старательно вытер руки о штаны, после чего вытащил из рюкзака рацион питания и флягу. Больше работы у него нынче не было. Наступали сумерки, а ночь, особенно когда не идет дождь или не п о л н о л у н и е это время усиливающее егеров. к а и т а н посвятил еще немного времени контролю окрестностей, потом вымастил себе постель из травы и мха у подножия большого б у к а вместе где достаточно густо росли деревья. Вода, текущая в стволах и ветках, ослабляет разум и с л у г черных, потому они избегают л е с о в И Кайтан мог чувствовать себя в относительной безопасности, пусть и находясь так близко от их лагеря. Конечно же, он не забыл о средствах безопасности. В радиусе двухсот метров от своего логова он вткнул о в землю несколько специально о ч и н е н н ы х и з а ч а р о в а н н ы х дубовых палочек колышков. Они не давали сильного сигнала, чтобы разбудить человека, но когда он синхронизировал с ними а з и м у лет, то получил достаточно действенную охрану. Выставил будильник на четыре утра, подложил под голову рюкзак, прикрылся курткой и через минуту уже спал. А ночью он убил своих сестру и отца, а сам умер трижды. В первом сне он вновь был мальчишкой, кайтэком из села Зершавицы, рабом и сыном егерских рабов. Он снова стоял над лесным укрытием Хаххона, пришельцы из чужих миров, а гном прижимал его маленькую сестричку к груди д е р ж а у ее шеи острый нож. Что выбираешь? – спрашивал он гудящим голосом, словно говоря сквозь медную трубу. Я убью ее, а ты полетишь в Польшу, или подарю ей жизнь, но ты навсегда останешься здесь во власти балрогов. Что ты выбираешь, сестру или свободу? Говори! И Кайтан отвечал, как это часто случается во сне, будучи одновременно говорящим с л о в а героем и внешним наблюдателем. Кричал: Нет, не говори этого, нет! Говорил: Убей! А нож вспарывал горло Дорки, словно рыбье брюха. Тогда во сне появлялся Роберт, как и тогда с автоматом и начинал стрелять в карлика, но пули попадали и в тело маленькой мертвой девочки. На ее сером полотняном платьице расцветал чудесный узор, и з красных лепестков р о з с каждым моментом становясь все интенсивнее и сложнее. Это ты ее убил, не я. Взрослый кайтан-наблюдатель слышал слова, произносимые мальчиком-кайтеком. Это ты убийца. о с т р и е м ножа он указывал на Роберта, поднимал другую руку, в которой продолжал сжимать волшебный предмет, украденный у Карлика. В глазах Роберта из сна он видел красные огоньки и страх. Это ты! Тело Роберта моментально вспыхнуло, его автомат п л ю н у л еще несколько пуль, которые тоже загорелись в полете. Роберт принялся бегать, подскакивая и натыкаясь на деревья, продолжая выть и рыдать. Ты не будешь моим отцом, сказал еще Кайтек из сна. А мигом позже живой факел ударил в него, и мальчик тоже загорелся. Потом еще его убил граф, высосав с п е р в а ж и з н ь из прекрасной эльфийки Анны Наамар. В последнем сне к а и т а н сам выстрелил себе из пистолета в лицо. Проснулся он задолго до четырех утра в жуткий предрассветный час. Все еще было темно, а он лежал, свернувшись в своей берлоге из листьев и мха, сжавшийся, потный в горячке и плакал. Требушет Егеров сделал первый выстрел. Суицидальный заряд полетел к Польше. Это такие машины принесли гибель Бонну и в р о т с л в в у Леону и Копенгагену, а не разорвавшиеся их заряды порой приводили к эвакуации целых кварталов и местечек. Бомбы самоубийц, страшное название, дающее новый смысл понятию психологическая война. к а и т а н видел съемки из Копенгагена. Непонятно, почему именно из этого города осталось более всего записей и почему именно здесь множество людей довольно долго выдерживали атаку и сумели снять те жуткие вещи, что творились вокруг. И да, съемки частных камер, направляемых осознающими все операторами, были ценнее, чем те из производственных и полицейских аппаратов, что просто регистрировали все, что попадало в поле их зрения. Записи из Копенгагена были лучше прочих. Эльфы говорили, что это из-за самого характера города спокойного, приветливого, безопасного, современного, но камерного, предлагающего туристам и жителям чистые улицы, уютные кафе и спокойную человеческих форматов архитектуру, которой нет в производственных центрах или в небоскребах бизнес-центров. Копенгаген оберегал своих обитателей, даря им лишние минуты или даже десятки их. Многие сбежали, другие, к собственному несчастью, не понимавшие, что происходит, пытались сделать съемки и регистрировали. Чаще всего людей, выпрыгивавших из окон на мостовую, обычно сперва слышались звон и безумный крик. Картинка дергалась, это объектив камеры искал цель. Если оператор был достаточно быстр, а дом достаточно высок, порой удавалось поймать даже силуэт в полете. Если же нет, камера регистрировала только последний аккорд, тупой отзвук ударяющегося об ручатку с тела, а через миг на экране появлялся труп. Были и другие записи. Люди, бросающиеся в канал с длинного моста, автомобили на улице адмирала Нильса Юэля, резко направляемые навстречные полосы прямо на лобовое столкновение. И сцена, которая производила на зрителей самое ужасное впечатление, может от того, что разыгрывалась она на одной из самых спокойных улочек мира, Строгете. Толпа рыдающих людей бросалась на витрины, била стекла и перерезала себе вены блестящими на солнце стеклянными ножами. Бомбы, с а м о у б и й ц Каждый день человек находится в безопасности в бытии с к а ф е собственной воли и оптимизма. Композитная броня психики, выстроенная из хороших воспоминаний, позитивных эмоций и надежды на будущее, охраняет от давления проблем повседневной жизни, от глубинных монстров, кормящихся в безднах сознания, от бескрайней тьмы отчаяния. Но порой люди не хотят жить, уступают страданию и одиночеству, не могут смириться со злом, которое видели или сами причинили. Тоскуют за любимым, что ушел, ненавидят всех, кто живет рядом и уходить не желает, и тогда они убивают себя. Бомбы самоубийц, артиллерия балрогов вызывают наихудшие из воспоминаний, лишают мечтаний, принуждают к отчаянному раскаянию за истинные или выдуманные грехи. Уже просто быть вблизи от стреляющего орудия смертельно опасно. Этого достаточно, чтобы замутить человеческое сознание и исказить его мысли. Он все еще лежал там, где уснул. Вставать не хотелось, не хотелось жить. Он предал своих, сбежал, оставив их на верную смерть, а потом предал приемного отца, отверг его любовь, сбежал, не и с а с ним никаких контактов. Обманул и эльфов, у которых научился многому, а потом ушел, чтобы не служить под их началом. Он плохой, плохой, плохой. Не отыщет и тени сестры, никогда не поговорит с Анной на Амаар, не поклонится королю. А мир закончится, и все люди станут рабами Балрогов. Он плохой. Но ведь есть решение, способ, чтобы покончить со всем этим. Легкий, такой быстрый и простой, уже ничего не будет болеть, обиды будут оплачены, грехи отпущены, это так очевидно, очевидно, слишком очевидно, даже недостойно в своей банальности, слишком просто, чтобы искупить то зло, которое он совершил, а значит, он не может, не должен. Охранные механизмы в сознании Каитана включились, когда он потянулся за пистолетом. Его сознание проигрывало, но он начал молиться, тихо, шепотом, сперва запинаясь и повторяясь, он произнес Славься, Мария. Тело возвращало власть над разумом. Обычно бывает наоборот. Когда ты занят повседневными делами и у тебя есть время оценивать и анализировать ситуацию, именно мозг принимает решение о движении, о натиске, ударе. Но воин тренирует тело, чтобы, когда понадобится, оно перехватило управление разумом. Солдат тысячи раз повторяет к а т а чтобы в реальном бою не думать об уклонениях, а просто уклоняться. Стреляет по бумажным счетам, чтобы глаз и рука натренировались до автоматизма. Каждый день проговаривает молитвы и боевые мантры, чтобы получить охрану и поддержку, когда ему это максимально понадобится. На этот раз спасение пришло от тела, но не от ног, совершающих у к л о н е н и е или рук, втыкающих копье во врага. Каитана спасли горло, язык и губы. Когда сознание его замутилось, глаза заволокло слезами, а рука поползла к рукояти вальтера, он начал молиться. Автоматически повторяемый ритм резал жуткие воспоминания, как мачете, секущие джунгли в руках умелого проводника. Он открывал горизонты и свет в черно-белые фотографии, добавлял цвета, звучал ласковой музыкой, н е с чувство близости и опеки, приязни и преданности, вкус домашнего обеда, приготовленного сестрой Роберта, лучей. Запах духов Барбары, невысокой смуглой брюнетки, за которую он в последнее время ухаживал, плюшевое тепло ладошки двухлетнего Кшия, с сына одного из знакомых. Имена. Следующий шаг – это имена, потому что за ними скрыты лица, голоса, глаза, разумы тех, кто его любил и уважал. о х р а н н ы й б а т и с к а в кейтана почти лопнул. Но географ повторял имена своих друзей и близких, и каждое из них было как галон воздуха, впущенный в скорлупу подводной лодки, позволяло дышать и одновременно выталкивало содна на солнце. Ладонь коснулась холодной рукояти пистолета и замерла в неподвижности. Из глаз еще текли слезы, а судороги жалости казалось выкручивали все его внутренности. Но к а и т а н вернулся. снова взял себя в руки. Он не был безоружным, неподготовленным жителем спокойного Копенгагена, богатого в р о т с л о в а солнечного Леона. Он был одним из лучших людей, подготовленных эльфами. Обладал мощным артефактом, что назывался ключом перехода. Был королевским географом, странствующим по граням известных миров. Был братом, который все еще ищет потерянную сестру. Был солдатом, открывателем, каятаном. л о б у т с к и м нет, еще рано. Он переломил магию. Требушет Егеров более напоминает колесо обозрения в лунопарке, чем средневековую метательную машину, от которой он получил свое название, а еще больше один из тех старых и, ясное дело, не действующих проектов перпетуум м о б и л е На торчащую из земли сваю был посажен зубчатый диск, выполненный из темного литого материала. Зубцы, которых на окружности было двадцать семь, имели форму четверти круга. Каждому был прикреплен бугель на подвижной основе, заканчивавшийся вогнутым ложем. Сумасшедшие изобретатели, которые в старые времена пытались выстроить вечный двигатель, конструировали такие зубчатые колеса с подвижными грузами, рассчитывая, что соответствующее расположение бугелей всегда будет давать на одной стороне колеса больший вращательный момент, а это в свою очередь приведет к вечному движению. Конечно же, в мире физики Ньютона и Эйнштейна, в простой вселенной квантов, барионов и суперструн это не смогло бы работать, поскольку всегда наступало такое положение бугелей на зубцах колеса, которое тормозило движение, поворачивало его и после определенного числа оборотов останавливало. Но разве эти законы относятся к машинам из мира, наполненного магическим эфиром? Из плана, насыщенного фагами магии, синтезирующими силу из атомов страдания и частиц страха, как вирус выстраивает свое тело из человеческого белка, потому возможно, что диск вращался, запитанный каким-то источником энергии, а может, в нашем мире он был настоящим перпетум мобиле, генерирующим энергию и для своего движения и для броска на восток убийственных снарядов. Когда зубец выходил в крайнюю верхнюю позицию, прикрепленный к нему бугель становился почти вертикально, а его ложкоподобный конец торчал на добрых шесть метров над землей. Тогда егеры, замирали на миг, вытягивали руки вверх, складывая из своих тел знаки приказов. Сквозь трибушет пробегала легкая дрожь, а от ложки отрывался темносиний шар. Вел он себя как капля воды в состоянии невесомости, медленно плыл. Поверхность его подрагивала синхронно с движениями колеса, поднимался вверх над базой, над деревьями и холмами. Он будет так вот лететь к востоку, подталкиваемый ветром и слабым импульсом собственной магии, пролетит над зоной, новым одором и кресами. Атмосферные фронты передвинут его к северу или к югу, прижмут к земле или поднимут под облака. Он может не долететь. Его может вымыть обычный дождь или гроза, вызванная ларными чарами планетников. Накинется и порвет его боевой сокол часовой, стерегущий воздушные границы речи Посполитой. Ветер снесет его к пустошам, пока не закончится его энергия. Или подтолкнет слишком низко, и шар разобьется где-нибудь в безлюдье. Но если он долетит и почувствует скопление людей, сам начнет снижаться. На целью изменит форму, сплющится вертикально, увеличится, превратится в темно-синий блин, треснет несимметричной сетью, развалится и упадет вниз. И тогда каждый человек в зоне его воздействия покончит жизнь самоубийством, если не будет защищен специальной одеждой или волшебством, если он в этот момент не ныряет в бассейне или не молится в церкви. в ы ж и в у т и дети, примерно до первого года жизни, как пятьдесят тысяч маленьких датчан в Копенгагене и почти две тысячи детишек в районе Кшикие во Вроцлаве. В воздух взлетел очередной темно-синий мыльный пузырь. Колесо выбрасывало три пузыря в час. Егеры едва только запустив заряд, принимались нагружать ложку на б у г е л е что как раз находился в самом низком положении и двигался со своим зубцом почти у поверхности земли. Они по очереди сыпали туда четыре вида порошка. Последний егер поливал эту смесь какой-то жидкостью. Каждый раз в этот момент к а э т а н а н а с т и г а л а очередная недолгая секунды д л я щ а я с я депрессия, словно удар током. Только вот географу казалось, что это страдает не он, а некто ему близкий. Егерам не повезло. Будь на месте к а э т а н а командос, бравые разведчики, подготовленные к нападению на выдвинувшиеся егерские команды, они не справились бы. Обычные люди, даже прекрасно тренированные, поддались бы силе, бьющей из этого места. Даже если бы благодаря тренировкам и охранной магии сумели выжить, наверняка у них хватило бы сил лишь на то, чтобы уползти отсюда как можно дальше. Конечно, потом уже с безопасного расстояния они бы отметили расположение базы и вызвали боевые вертолеты, а прежде чем апачам удалось сюда добраться и атаковать трибушет, егеры получили бы как минимум несколько дней на обстрелы, то есть послали бы на территорию Польши несколько, если не несколько десятков бомб. Ладно, сейчас ты немного поплачешь, а потом начнешь работать. сказал к а й т а н шмыгая носом и утирая слезы рукавом. Он все еще чувствовал печаль. Хороший знак. Не отчаяние, г л у б о к о е словно Марианская впадина, не ненависть, высокая, как новые рысы, просто обычная печаль. Он поднялся со спального мешка, спокойно упаковал инвентарь, потом взобрался на холм, нашел две кривые сосны близнеца и начал готовиться. Сперва Пантограф. к а и т а н разложил на земле куртку, похлопал по ней, равняя. Ему часто случалось ронять в подрезок мелкие детали, подкладки, соединительные кольца. Все обычно заканчивалось ползанием на четвереньках с носом, уткнутым в мох, нервным прочесыванием травы и проклятиями на самого себя и на совершенно невиновные в том гайки. Потом, когда куртка уже стала рабочим столом, он вынул из полотняного футляра шесть плоских мифрильных планок и винты для их стяжки. С одного мешочка вынул а небольшую шкатулку жасминового дерева. В выстеленных губкой перегородках находились нанокадабровые усилители, мифрильные втулки, наполненные магооптической субстанцией, происходящей из мира эльфов. Они выполняли функцию зеркал и линз, переносящих картинку с одного плеча п а н т о г р а ф а на другое. Он разложил все это перед собой и принялся монтировать. Осторожно и с чувством бормотал он своим пальцем. Работа эта требовала точности. Не сведешь достаточно плечи, оставишь зазоры на изгибах, получишь распадающуюся картинку и неточное отражение. Закрутишь слишком сильно, плечи будут ходить слишком жестко, что затруднит точное прицеливание в уменьшенный объект. Тоже и с усилителями. Их нужно выставить чрезвычайно точно, поскольку любое отклонение рассеивает силу силуэта. Силуэт. Так называли п е р е к о л д о в а н ы й образ. Забавно, насколько далеко отходит значение слов от их первоначального смысла. В 18 веке были популярны теневые портреты. Модель садилась перед специальной ш и р м о й из растянутой полупрозрачной бумаги. За ней ставили источник света. На ш и р м у падала тень модели, обычно профиля, который старательно рисовался оплаченным художником. Потом эту тень уменьшали при помощи именно п а н т о г р а ф а нескольких планок, так изогнуто соединенных, что размеры пойманные одним концом переносились на расстояние прутов на другом конце в масштабированном уменьшении. Такого рода подобие особенно популярные среди людей, которые не могли оплатить обычную картину, называли именно силуэтами от имени французского министра финансов де Силуэта. призывавшего французов к бережливости и не тратить огромные суммы на обычные портреты. Теперь через три с т л е т Десилуэт одолжил фамилию магии существ из другого мира, что не и м е л о ничего общего ни с искусством, ни с транжирством. к а и т а н скрутил пантограф, прицепил усилители и ноги штатива, провел ладонью по оборудованию, тихо шепча активирующее заклинание. Почти сразу он почувствовал на коже легкую щекотку. Чувство это быстро исчезло, что означало, что монтаж выполнен верно и все элементы вошли в синхронизацию. Он сел на р а з л о ж е н н о й к у р т к е Перед ним были только деревья, чаще такая густая, что глаз проникал лишь на шестьдесят-восемьдесят метров вглубь ее. Для проверки этого должно хватить. Он выбрал удаленную березу, которая благодаря цвету ствола была хорошо видна среди прочих деревьев. Приложил пантограф к глазу. Манипулируя винтами на сочленениях, капитан медленно сдвигал плечи двух дощечек с одного конца устройства, чтобы те объяли березу от земли до верхушки, едва выделявшейся среди крон прочих деревьев. Как обычно, сдвигающиеся планки защемили ему большой палец. Он, как обычно, выругался и поклялся себе, что в следующий раз будет внимательней. Наконец, он навел аппарат на березу. Ахэ, подтвердил он на языке эльфов, фиксируя объект. Словно нажал на клавишу фотоаппарата, подкрутил винты, жестко закрепив плечи п а н т о г р а ф а сполз с куртки и вткнул о штатив в землю. Вызвал картинку. На н а к а д а б р о в а я оптика замигала, загорелась разноцветными огнями, поплывшими между планками. Через миг между меньшими плечами оборудования появился образ березы. Трехмерная, похожая на г о л о г р а ф и ю проекция была примерно десяти сантиметров высотой и отображала дерево в ф и о л е т о в о ч е р н о м цвете. Тень объекта, силуэт. И что вы на это скажете, господин до силуэт? – прошептал он, вынимая из ясеневой шкатулки мифрильную шпильку. Та была сантиметра три длиной с пластиковой головкой, чтобы удобнее было держать. Взгляни, кто на нее в электронный микроскоп под миллиардным увеличением. Увидел бы вырезанные на поверхности эльфийские руны размером в несколько нанометров, такие мощные, что в макромасштабе их использовали лишь в исключительных случаях, например, для затопления континентов. Он сел, разбросав ноги, чтобы силуэт березы был между коленями, и одновременно, чтобы видеть настоящее дерево. Аккуратно приблизил кончик иглы к проекции, провел по виртуальному стволу, стараясь не углубиться слишком сильно. Он ничего не услышал, поскольку береза росла достаточно далеко, но даже с такого расстояния увидел, как кора ее чернеет и как на снежно-белом стволе появляется темная полоса, словно след огненного меча, режущего тело дерева. Он провел иглой по одной из веток силуэта. Почти одновременно сук настоящего дерева оторвался от ствола, полетел вниз, сгибая и обламывая растущие ниже ветви. Пантограф действовал и был хорошо синхронизирован. Одновременно к а и т а н почувствовал вину. Он ранил дерево. Оно росло тут красивое и спокойное, а он пришел с чужой магией, выпустил ему в н у т р е н н о с т и отломал руки ветки. Он плохой человек и служит плохим людям, которые приказывают ему уничтожать красоту и естественный ритм природы. Плохой! Стоп, зараза, стоп! Он закусил губу почти до крови. Боль заставила сознание мыслить трезво, позволила вернуться к действию. Знал, что это егерский трибушет продолжает излучать депрессию и понимал, что ему необходимо действовать быстро, поскольку в конце концов он может и уступить силе балрогов. Он встал, машинально проверив, не слишком ли многомха придавил задницей красивого зеленого мха. Стоп, прошепел он. Снова пришлось поддержать себя мантрой: дыши, успокойся, помассируй виски, п р о б о р м о ч и психологические формулы, усиливающие хорошее настроение. Мох не главное и не береза. Успокойся, действуй. Он действовал. Упаковал ненужные вещи в рюкзак, оставив тот под соснами близнецами. Снял оружие с предохранителя и двинулся к вершине холма, за которым до этого времени и прятался. Потом четверть часа шел краем леса, продолжая однако скрываться под защитой деревьев. Нашел подходящее место для нападения. С помощью п а н т о г р а ф а к а и т а н мог заблокировать защитные системы лагеря или уничтожить какой-нибудь его элемент, но чтобы полностью очистить пространство придется атаковать лично. Он прекрасно чувствовал, как приближается к лагерю егеров и к их машинам. Вдруг начали болеть глаза. На самом деле это был сигнал, что болит мозг, что волна депрессии, возбужденная в мозгу трибушетом самоубийц и магией оптимизма, которую он постоянно себя накачивал, сражаются за его мысли и чувства, что за доли мгновения фрагменты его сознания то проваливаются в бездну отчаяния, то возносятся к вершинам радостной эйфории, словно бы он дышит чистым кислородом. Но одновременно его сознание, то я, что управляло телом, выполняло задания, просчитывало варианты, оно оставалось в состоянии стабильного легкого возбуждения, что сопутствует минутам перед боем. Он действовал. И была боль в глазах, дающая знать, что за сетчаткой, там, куда уходят окончания зрительных нервов, в глубине черепа буйствует шизофрения, т а к т и р у ю щ а я приступы депрессии и радости в ритме не день или недель, а в такте миллисекунд. Он действовал, нашел место достаточно удаленное от базы Йегеров километра на полтора, отмерял дистанцию биноклем, ровно 1380 триста восемьдесят метров. Теперь нужно направить пантограф на лагерь, как чуть раньше он сделал это с березой. Вот только зафиксировать одно дерево — задание достаточно простое, которое может выполнить и совершенно не магический человек, если его хорошенько обучить. Перед Каитаном стояло задание посложнее. Он должен был выстроить картину всего пространства базы, в том числе подвижного механизма и объектов, охраняемых магией. Учесть сбои, вносимые живыми существами и егерами, которые вспарывали магический континуум, рассеивая вокруг себя фаги, выставить плечи п а н т о г р а ф а находя такую перспективу, чтобы объять и бараки, и мачты на дальней стороне лагеря, вызов достойный эльфийских мастеров. Первые попытки не удались, что-то постоянно уходило из фокуса, как спальник, заталкиваемый в слишком тесный мешок. Впихиваешь одну часть, вылезает другая. Спальник заворачивается, комкается, сопротивляется. к а и т а н а никогда ни что так не р а з д р а ж а л о как упаковка спальника — кошмар путешественника. А ему нужно было спешить, пока его охраняли свет солнца, вода на стволах деревьев, защитное поле, пока егеры были заняты своей работой. И они ведь, конечно, защитили лагерь, высылая патрульные шпели л или тварей. Те могли наткнуться на пришельца. Приходилось рисковать. Быстрыми, многократно отработанными на тренировках движениями он сложил из зачарованного листка шпионский самолетик. В конце послюнил бумагу, начавшую бледнеть, готовую сделаться прозрачной как пленка, пустил его вокруг лагеря егеров. Невидимый глядослух полетел вниз, подчиняясь впрочем отнюдь не движениям воздуха, а мысли приказам. Правда, разведчику приходилось лететь на значительном расстоянии от трибушета, чтобы не задеть охранные заклинания, но передаваемые прямо в мозг Каитана картинки позволяли лучше разобраться в устройстве лагеря. Линзы п а н т о г р а ф а наконец-то разгорелись, а перед Каитаном вы светилась чернильная миниатюра базы. Пятиугольник, маток, мачты, веревки, градиенты сил, которые он не заметил при непосредственном наблюдении за базой. Образ самих егеров не транслировался, но колесо миниатюрного трибушета крутилось медленно, согласно с ритмом работы оригинала. Из ясеневой шкатулки Кайтан вынул три покрытых нанорунами кольца. Микроскопические надписи содержали боевые формулы и код магической ауры географа. Их не мог использовать никто, кроме владельца. Аккуратно, осторожно, словно он был модельистом, дополняющим макет наи важнейшим, но миниатюрным элементом, Кайтан начал накладывать кольца на силуэты мачт о х р а н н о г о п о л я Он не мог позволить себе ошибиться. Если кольцо заденет мачту, настоящая конструкция попросту развалится. Конечно, она при этом перестанет работать, но тот час подаст знак егерям. Наконец он насадил кольца на вершину трех ближайших мачт, нейтрализуя возможность своего раскрытия. о х р а н н о е п о л е базы продолжало работать, не подавая сигналов в черном, а он, кайтан, оставался для поля невидимым. Это-то ему и было нужно. Он двинулся к лагерю. Низко наклоняясь, перебегал от дерева к кусту, от поваленной стены к поросшей травой куче мусора. Егеры выстроили свою базу на трупе города, а теперь остатки его скелета должны были помочь человеку. к а и т а н поблагодарил обитателей города, которых годы назад поглотила гибель. Ему даже удалось произнести короткую молитву за их души. Он подобрался на сотню шагов к первому охранному столпу, теперь уже нейтрализованному. Хватит. Наверное. Снял со спины маркибузу, зарядил двумя патронами, присел, приложил приклад к плечу, п р и м а щ и в а я по удобней, ласково огладил ствол. Его снова охватила печаль, снова перед глазами мелькали лица, которых он не хотел видеть, и снова он почувствовал на щеках слезы. Ему нужно уничтожить совершенную конструкцию, творение чуждой техники, машину, на установку которой потребовалось столько сил. Это печально, воистину, действительно, воистину, правда, правда. Отец, сказал, почти крикнул он, папа, Роберт. к е й т а н сбежал, может даже предал его, но тут, сейчас, как всегда в таких ситуациях, вспоминал лицо Роберта, осторожный, словно бы неуверенный голос, даже запах. Отец, повторил он, и это снова его успокоило. Спасибо, Роберт, спасибо. Он прицелился и нажал спуск, освободил силу. Из ствола маркибузы вырвалась черно-белая струя, которая через миг начала формироваться в образ птицы. Он до сих пор не понимал, от чего накада н о бровая магия ищет формы и использует для себя звериные или символические образы, от чего егер умирает, когда прикасается к распятию, от чего он не может войти за стену, на которой нарисован повстанческий якорь, и от чего теряет силы, когда входит в дом, помеченный красным крестом. Это просто. Сила, она как вода, она строит или ломает, лепит или рушит, дает жизнь или убивает. В воде нужна форма: русло рек, стеклянная бутылка, облицовка колодца, чтобы существовать как животворящая энергия или смертельная стихия. Форма придает ей функцию, окончательно очерчивает ее. Из-за нее сила становится носительницей надежды или страха. Так и магия требует скорлупы воображения, в которую она вливается, словно пластик в фабричную форму. Упаковкой может быть образ, слово, знак, мелодия или положение человеческого тела и тысяча прочих вещей, названий, символов. Оборонные системы егеров все еще молчали. Черно-белая форма уплотнялась все отчетливей, в ней блеснула и краснота. Существо разрослось больше своего первоначального размера. Воздух вокруг него мерцал от нанокадабр. Наконец птица окончательно сгустилась, и только когда левым крылом она дематериализовала охранную мачту, слуги Балрого поняли, что их атаковали. Кайтан встал из-за укрытия и принялся обстреливать лагерь, а боевой Аист несся прямо к трибушету врага. Кайтан все еще чувствовал печаль. Егеров нельзя бояться, они черпают силу из страха врагов. От егеров нельзя убегать. Они мастера преследования с л а б ы е жертвы. Умные не сдаются егерам, потому что это означает страшную смерть. Против черных нужно воевать храбро, помогать товарищам, помнить, за что ты сражаешься. Тогда дело идет легче, растет сила эгид, а п у л и л е т я т т о ч н е е Потому он старался думать позитивно, вспоминал слова Роберта: "Мы не сражаемся с балрогами как эмиссары добра, мы ведь не особенно добры". Мы грешим, блудим, заблуждаемся, но они-то абсолютное зло, а потому мы сражаемся с ними как эмиссары нормальности, защитники людей, которые просто хотят жить в мире, хотят работать, воспитывать детей, строить карьеры, днями напролет смотреть т е л е в и з о р или писать наивные стихи, как наши предки, что встали против Ленина или Гитлера. Они ведь не были ангелами, а их Польша не была Раем. Но это не значит, что они заслужили тот ад, который им был уготован, как и нам, а потому мы сражаемся. У нас нет иного выбора. Помни об этом, когда стоишь против егеров. Это придает силы. Он все еще медлил с выстрелом второго аиста. Стоило беречь патроны, поскольку он не знал, когда сумеет восполнить боеприпасы. К счастью, пока и не было нужды стрелять. Первый аист неудержимо летел сквозь лагерь, дезинтегрировав двух черных, которые оказались в тени его крыльев. Остальные уже пришли в себя. У них не было времени надеть боевые доспехи, но они умело сложили свои тела в боевые стойки, каждый по-разному, согласно внутреннему синхронизирующему ритму. Замерли в неподвижности. Фигуры их задрожали, замерцали, раздваиваясь и резонируя. Рядом с егерами начали формироваться формы моров. Фаговые создания сначала напоминавшие клубы дыма, сгущались в студенистую субстанцию, окончательно обретая цвет и форму. Моры инженерного клана обычно принимают формы а к т о к е н т а в р а л о ж н о коня на коротких ногах, у которого из шеи вместо головы растет окруженная восемью щупальцами глотка. Моры двинулись к Этану. Они не представляли с м е р т е л ь н ы е угрозы, о чем их творцы наверняка знали, но должны были измучить человека и дать егерям время на то, чтобы подготовить контратаку. к а и т а н продолжал выкрикивать экзорцизмы, пули рвались из ствола автомата светлой риской, как вода под давлением из резинового шланга, как пульсирующий гибкий луч лазера. За спиной к а и т а н а как раз формировались боевые НПСы. Он уже чувствовал за т ы л к о м их нанокадабровое дрожание. Первой появилась черная пантера, потом тигр, наконец лев. Отец назвал их однажды б а г и р о м шерханом и муфасой. Воины-помощники, чароматы из основного плана земли, измененные эльфийской магией. Коты двигались в воздухе, шевеля лапами, словно в беге, хотя на самом деле не касались земли, не мурчали и не рычали. Мышцы под их фантомные шкуры напрягались в пружинистом движении настоящих котов. Грива Муфасы горела, из глаз б а г и р ы бил поток белого света, прожигавший моров. Шерхан одним укусом разгрыз в кашу голову вставшего у него на дороге егера. к а и т а н хотел н а з в а т ь своего льва Азианом, но Роберт сказал Муфаса, и он принял это, поскольку тогда еще слушал то, что говорил приемный отец. Коты как раз вступили в бой, когда лагерь черных провел контратаку из двух действующих охранных мачт. Тех, чьи силуэты к а и т а н не нейтрализовал кольцами, он почувствовал парализующую боль в левой руке, рванул вправо, прячась за ш е р х а н о м Луч башни ударил в тело кота, зашипели выжигаемые эгиды, чаромат задымился, становясь бесформенным, словно он был ф и г у р к о й из пластика, п о с т а в л е н н о й в микроволновку. Погиб, но все время занимал такую позицию относительно башен, чтобы прикрывать своего хозяина. Боль прошла. Перед Каитаном стоял егер, враг, противник, несчастная жертва балрогов. Когда ты сражаешься с черными, нужно проявлять к ним жалость. Это не просто, но дает силы. Если сумеешь преодолеть себя, видя маску егера, а в визире ее утопленного в глаз симбиотического червя, если хотя бы н а м и г подумаешь о человеке, которым он когда-то был, о ребенке двухлетнем, отобранном у родителей, которых всегда убивали. Ребенки, что не был рожден в в и с о к о с н о м году или когда Марс находился в конюкции ъ н с Юпитером и не во время весеннего или осеннего солнцестояния, такие дети не подходили и было непонятно почему, просто не подходили и все. Ребенку, которому имплантируют червя, должно быть точно семьсот двадцать девять дней, три в шестой степени. Якобы балроги считали, что человечество от начала истории неверно отсчитывает длину солнечного года. что на самом деле тот длится триста шестьдесят четыре с половиной дня, а похищаемым детям ровно два земных года, и что это особенно их унижает и заставляет страдать. Почему? Просто так. Каждый егер некогда был таким ребенком, прежде чем стал янычаром черных. Стоит помнить об этом, когда встаешь против него. Подумай на миг об о всех этих страшных процедурах, что превращают человеческих сирот в полностью послушных солдат балрогов, о боли, которую им нанесли, об испытаниях, которые они должны пережить, о ритуалах, в которых участвовали. Почувствуй жалость сейчас, перед первым ударом. Во время боя это уже не будет иметь значения. е г е р а покрывала облегающая одежда вроде резинового комбинезона ныряльщика. Сидела так плотно, словно срослась с кожей. Под ней вырисовывалось худощавое ж и л и с т о е тело с крепкими мышцами, изуродованное шишками и наростами. По их размерам и числу можно было узнать возраст черных, как умелый дендролог оценивает возраст дерева по покрывающему его мху и грибам без необходимости резать ствол и подсчитывать годовые кольца. Каитан был таким древознавцем егеров, умел точно оценивать их возраст. Этому было тридцать, ровно как и самому географу. По поверхности комбинезона текли полосы тьмы еще более глубокой, словно тени от туч. Внешне хаотичные они складывались в символы сильнейших боевых проклятий: комы, лепры, есона. На груди егера ветвилось несколько пучков цветных волокон малых актиний, что непрерывно шевелили щупальцами. Это фаговые электроды, посылавшие и принимавшие в режиме нон стоп дрожание магических полей, управляющие морами и самими егерами. Чёрный атаковал. Палаш его прорезал защитные э г и д ы окружавшие человека. Конец жалости, конец м и л о с е р д и ю Бой. Кайтан перебросил автомат в левую руку, продолжая стрелять, но поток пуль разбился о доспех егера. Кайтан потянулся за спину за мечом. Выкрикнул заклинание, чтобы ножны выпустили клинок. Обычно ножны хранят оружие от внешнего мира, от грязи и влаги, ржавчины и повреждений. Но эти ножны из ясеневых дощечек с мифрильной оковкой, покрытые нанарунами, вырезанными лучшими эльфийскими резчиками, эти охраняли мир от меча к а э т а н а Меч звался Клыком. Ему было три тысячи лет. Происходил он из плана, который эльфы звали Гарота, и куда они боятся ходить. к а и т а н к л о б у д с к о й заглянул за его порог и сбежал, унося с собой клинок. Эту историю стоило бы когда-нибудь рассказать, не сейчас. к а и т а н отбил удар так, что палаш е г е р а раскололся, как сосулька, наткнувшаяся на железо. Географ же вткнул о клинок под маску черного, почувствовал смрад. Услышал плач двухлетнего ребенка, увидел серую лимфу, снова почувствовал боль. э т о охранные башни снова пробили эгиды. Есоновый удар вошел в тело географа словно мачете и разрубил бы его напополам, если бы не охранные чароматы к а и т а н а Те вовремя изменили чистоту основ мира, и на короткий миг планы Балрогов и Земли сделались параллельными мирами, проникающими друг в друга, но не могущими друг на друга влиять. Муфаса разорвал е г е р а и через долю секунды к а и т а н вернулся, двинулся к очередному противнику, отпрыгнул в сторону, резко присел, выводя черного на линию мачты. Егер заскулил, когда по нему х л е с т н у л луч его же охранной системы, а потом сжался и исчез, как сожженный в костре кусочек бумаги. Чувствовал ли он, что горит? Страдают ли егеры? Чувствует ли боль тот, в ком ежедневно течет словно кровь в венах людей, вкус чужой муки, который дает им силу и жизненную энергию? к а й т а н не знал, но видел, что тело егера дрожит, что вокруг него вьются фаги, что маска покрывается сетью трещин, а потом раскалывается на десятки кусков. Один из фрагментов упал совсем рядом, и географ заметил о т о д а н н ы й кусок тела, приросший к маске изнутри. Муфаса прыгнул, к к а и т а н у грива льва взорвалась ярким пламенем, голова превратилась в шар белого огня, который выжег земли остатки и е г е р а и его червя. Он поискал взглядом очередного врага, но в этот момент мир вздрогнул от взрыва. Это боевой аист ударил в т р и б у ш е т егеров со всей силой своей нанокадабровой конструкции. Кайтан припал к земле, Муфаса и Багира прикрыли его телами, поглотили. Он оказался внутри своих энписов добровольно проглоченный живьем, спасаемые их фантомными внутренностями и шкурой, словно противопожарным комбинезоном. Требушет взорвался, вернее, расплескался, аистовый заряд уничтожил его структуру, расплавил, придав конструкции егеров консистенцию жидкости. Чернильный фонтан плеснул во все стороны, и капли его все еще насыщенные магией уничтожали другие объекты на базе. Упали охранные мачты, повалились бараки маток и действующие егерские моры. Молодец, Аисток, подумалось к а и т а н у поскольку когда сражаешься с егерами, нужно хвалить успех и тех, кто показал себя храбрецом. Почувствовал, как коты сходят с него. Они тоже пострадали от взрыва. Муфаса хромал, Багира л и з а л а опаленный правый бок, но они бесшумно и смело бросились окончательно очищать пространство. И к а и т а н встал, выставив перед собой клинок. Клык. Последние акта кентавры бились на земле, гасли и растворялись. Хозяева их погибли, а потому не хватало р а з у м о в поддерживающих их с у щ е с т в о в а н и е и вливавших в моров способность к самостоятельному действию. Если бы погиб к а и т а н исчезли бы и его коты. Можно было не сражаться, уже не с кем, и он чувствовал себя лучше. Печаль исчезла, не было у г р ы з е н и й совести, он выполнил хороший кусок работы, ликвидировал опасную базу, убил нескольких егеров, наверняка спас множество людей. Всякий егер был некогда ребенком, но он уже не ребенок. Да, это жестоко, но другого выхода нет. Мы должны их убивать, чтобы жить нормально. Мир вокруг успокаивался. к а й т а н начал освобождать боевые чары. Два кота уменьшились и исчезли, растворяясь в воздухе как туманный м и р а ж Клык насытился, получил кровь. Теперь он может возвращаться в ножны, в тепло и влажность самых тайных искусств. Ясень по щепочкам обрабатывали эльфийские женщины два года в молчании, согласно таинственным процедурам, привезенным из Замирья. На наруны на Мифриле связывались сильные чары. Каитану предлагали замечь многое, еще больше давали за ключ перехода, целое состояние п л а т и л и за чары, активирующие трех котов, люди и эльфы. Отец бывший командос Роберт Гролевский, человек, и были слав Аррид, король Польши, эльф. Каитан отказал им обоим и многим прочим тоже. Он несколько раз обошел пространство базы, проверяя, не уцелел ли какой рабочий элемент инфраструктуры и не выжил ли кто из симбиотических червей. Эти паразиты своего рода аксоны доминирующего б а л р г а Они превращали е г е р а в специализированный органеллом гигиены. Они могли выжить без носителя, напасть на другое существо и вернуться к своему господину. Когда географ убедился, что все в порядке, он направился к себе в лагерь на холме. Ему нужно было собраться и как можно быстрее уйти из этого места. Наверняка тут появятся егерские и человеческие разведчики, а к а и т а н не искал ни сражения, ни контакта с польской армией. Еще до сумерек он направился в сторону заходящего солнца. Эльфы любят смотреть вестерны и сумели передать это солдатам речи п о с п о л и т о й